«К слову», — повернувшись к арку, — сказал Флип. «Я должен объяснить, почему я помог тебе во время нашей первой встречи». «А? Я хотел сказать тебе, что очень благодарен». «Благодарен? За что это?» «Рабочий день окончен! Строитесь шаренгу!» На открытую площадку вышла группа окровавленных, при виде которых монстры сдрожали от страха. «Ха! Твари дрожащие! Не волнуйтесь!» «Выбор на сегодня уже был сделан! Толстый Борзый! Следуйте за мной! Эрл вызвал вас к себе!» Когда окровавленный указал на Буксилу и Арка, монстры облегченно выдохнули. Арк не горел желанием идти, зная, что ничего хорошего это им не сулило, но окровавленные силы потащили их за собой. Буксил взвизгнул и упал в обморок, словно свинья, ведомая на скотобойню. Арк понимал, что сопротивление приведет только к ударам кнута, и потому смиренно последовал за окровавленными. Когда они оказались в покоях Каракула, Арк уж начал догадываться о его намерениях. «Ха-ха-ха-ха! наконец то вы пришли! Я так ждал нашей новой встречи!» Каракула радостно причмокнул губами. Под его воротник была заправлена салфетка. «О, господи! чертов ублюдок! Время обеда!» Каракул оказался возле буксила и без лишних церемоний вонзил его шею клыки. По мере высасывания крови из его тела, И без того измученное лицо Бог силы истощилось все больше. Когда тот в очередной раз стал похож на мумию, Каракул стремился к Арку. Ему опять довелось испытать то жуткое чувство, когда из тебя выпивает всю кровь. Он похолодел, в голове закружилась. неожиданно перед ним возник образ его мертвой бабушки. Арк уже находился на грани смерти, но Каракула отнял рот от его шеи и вытер алые от крови губы. А, вкуснота! Но передать вредно! Не думаю, что, распробовав человеческую кровь, смогу пить какую-либо еще. Надеюсь, вас хватит надолго. Это все. увидите их. и клянусь, я убью тебя. Чего бы это мне не стоило, я тебя убью. Но в данный момент ни Арк, ни Буксил даже пальцем пошевелить не могли. Окровавленные тащили их и тела обратно в подземелье, словно две половые тряпки. Это и есть второй вид работы, о котором упоминал Флип. Теперь Арк полностью осознал свое положение. Каракула водила монстров в рабство не только для бесплатной рабочей силы, но и в качестве источника пищи. Именно за это Флипп был ему благодарен. Вероятно, до их появления в подземелье доноров крови для Каракула выбирали случайным образом. Но теперь, когда в меню добавилась свежая человеческая кровь, он вряд ли захочет вернуться к крови монстров. Рабский труд, исполнение роли фирменного блюда для кровожадного монстра. А дальше что? Арк даже начинал подумывать о суициде, лишь чтобы выбраться отсюда. Но из-за оков крови он вновь возродился бы в этом подземелье, самоубийство привело бы лишь к потере характеристик. На этот раз он не погиб, так как Каракул выпил не всю его кровь, но это было слабым утешением. Когда они вернулись к Аземат, все монстры уже спали. «Неужели отсюда и впрямь невозможно сбежать?» Вздохнул Арк перед тем, как услышать голос Флипа, звучащий откуда-то из темноты. «Лучше сразу оставить всякую надежду. Я здесь уже более 20 лет, и все еще жив только благодаря магии вампиров». За это время стал свидетелем множества попыток побега, но ни одна из них не увенчалась успехом, не усложняя себе жизнь. «Завтра нас вновь ждет работа, так что набирайся сил». С этими словами Флип лёг обратно и тут же захрапел. Буксил, чье всхлипывание доносилось откуда-то из дальнего угла, прочитал. а всё кончено. Гейм-овер. а что мне делать? Это вся из Арка. Почему он не дал мне вернуться домой, когда я просил его?» Черт. должен быть какой-то путь». У Арка не оставалось сил на возражение, и потому он лишь устало вздохнул и прислонился к стене. Однако в этот момент что-то зашевелилось на его талии и показалось из-под лохмотьев. «Радон!» — Арка вовремя заглушил собственный удивлённый возглас руками — Убедившись, что никто из монстров не проснулся, он зашептал: Радун, откуда ты здесь? Радун ответил ему сигналами, извивая тело и показывая язык. Поняв, что он хочет сказать, Арк открыл свое окно персонажа. Как и ожидалось, эффект таков крови был просто унытающим. Имя Арк Раса человек. Мировоззрение. Добрый плюс 450. Уровень 314, слава 11425, глаз идущий во тьме. Титул – «Кошучий рыцарь», «Опекун мирового древа», «Герой Джексона», «Великий авантюрист», «Член магического института», «Герой Саутандаля, 5005», «Мана» – 4995, «Духовная сила 200», «Сила» – 602-80%, «Ловкость» – 829-80%, «Выносливость» – 952-80%, «Мудрость» – 118-80%, Интеллект 971 минус 80 удача 112 минус 80 гибкость 127 минус 80 искусство общения 66 минус 80 процентов, привязанность 57 минус 80 устойчивость 415 минус 80 специальный навык знание древних реликвий 138 минус 80 Эффекты экипировки: аковый крови запрещает использование снаряжения. Если не учитывать вычета 80%, базовые характеристики Арка ничуть не изменились. Это значило, что на самом деле в тот раз, когда Каракул впервые укусил его, Арк не погиб, как он все это время считал, а лишь потерял сознание. Поэтому Радон не был вызван к порталу в Саутандали, а остался с ним. И все это время он притался под одеждой Арка, дав о себе знать лишь когда все наконец успокоилось. «Молодец, Радон!» Радон оказался лучом света в темном царстве мысли Арка. Такого крови не давали ему использовать снаряжение, навыки и даже рюкзак, но Радун уже был призван, и ограничения, действующие на Арка, на Радуна не распространялись. «Радун, пожалуйста, извлеки наружу все, что у тебя есть. Может, найдется что-то полезное?» Радун широко раскрыл рот и начал доставать из себя предмет один с другим. В Радуне Арк хранил только квестовые дорогостоящие предметы, так как при смерти из рюкзака пропадали случайные вещи, а из Радуна нет. «О, точно!» «Это должно помочь!» Арк схватил священную ветвь. «С ее помощью я смогу связаться с Эгдрасилем и Юзурией, и они в свою очередь позовут на помощь Джастисмена и Изабель!» Арк помнил, что повелитель вампиров выйдет из себя, если каракулу убьёт существо другого вида. Тем не менее он решил, что беспокоиться об этом ещё было рано. Для начала ему следовало выбраться отсюда, а потом уже волноваться о последствиях. Но когда он приложил священную ветвь к лбу, он услышал в своей голове лишь белый шум, И перед ним возникло информационное окно. Абонент находится вне зоны действия сети. Связь с помощью священной ветви заблокирована эффектом темной крови. Арк не верил своим глазам. То есть священная ветвь действовала как обычный мобильный телефон? Как и следовало ожидать, на помощь юзурии к драссили рассчитывать не следовало. Отбросив священную ветвь, Арк взял в руки меч обещаний, полученный в магическом институте. Я берёг его на тот случай, если мне удастся разобраться с гнездами. Что ж. Теперь он может меня спасти». Для Арка начались тягостные дни. Первую половину дня он тяжело работал в раскопках, а во второй служил обедом для каракула. Но несмотря на чудовищную усталость, он каждый раз находил в себе силы дождаться, пока монстр не уснёт, доставать меч и тихонько проделывать дыру в стене опостылившего Казимата. В эти долгие часы он развлекался тем, что воображал себя главным героем побега из Шоушенка, но после пары бессонных ночей ему пришлось бросить попытки Каменная стена Казимата оказалась прочнее, чем он рассчитывал. К тому же его характеристики всё также были урезаны на 80%, и он не мог эффективно использовать высокоуровневый меч. Да и он просто не имел недостаточно времени ненужного терпения, необходимых, чтобы прождать здесь несколько лет, медленно процарапывая путь через стену. Когда эта возможность побега не оправдалась тебе, Арка начал одолевать отчаяние. «Невероятно! Что еще я могу сделать? Уверен, должен быть еще какой-то путь!» «Бом!» Пока Арк вздыхал, продолжая копать, его лопата неожиданно наткнулась на что-то твердое в земле. «Неопознанная кость монстра, кость жалкого монстра, который давным-давно умер от труда!» «Какой ужас!» Когда-нибудь точно так же какой-нибудь несчастный монстр мог бы наткнуться на кости Арка, со скорбным выражением лица он отбросил кость в сторону и уже собирался вернуться к работе, когда его осенило. «Погодите-ка, кости!» Возможно. Арк прикинул что-то в уме. и Его глаза засветились надеждой. Да, точно. Вероятно, здесь закупано полно костей. Возможно, с их помощью мне удастся сбежать. Нет, точно удастся! Какой шанс? Дождавшись, пока кровальный надсмотрщик не отвернулся, Арк быстро передал кость Радуну, затем нашел буксилу и прошептал, стараясь не привлекать внимания. Буксил, отныне старайся копать как можно глубже. Если во время работы найдешь кости. то все их мне, но так, чтобы окровавленные ничего не заподозрили. Возможно, это наш шанс к спасению. Что? Как? Объясню позже. Пока просто собирай кости.